Часть пятая. На обратном пути. Ночью шел сильный дождь и размыл глинистую дорогу. Замученная лошадь камышовых еле тащила тележку с работником и фельдшером, возвращавшимся с ночного визита домой. Колеса вязли в грязной глине по ступицу. Пьяный фельдшер сидел в тележке и спал, качаясь из стороны в сторону. Показалась деревушка в пять-шесть дворов. Дорога сделалась еще грязнее. Серая глина, смешиваясь с навозом, превратилась в черную. По дороге бродили свиньи. Работник Камышова обернулся к фельдшеру и стал его будить. — Ваша милость, а ваш милость, вчера, когда мы ночью ехали, вы выпить хотели где-нибудь по дороге. — Так вот, теперь можно выпить. Здесь есть одна женщина, которая вином занимается. — Что? Что ты говоришь? — спрашивал Федшер с просонья пьяным голосом. Работник остановил лошадь. — Выпить, говорю, здесь можно. К выпивному месту приехали. Женщина тут одна существует, которая вином занимается. У ней можно выпить. — Выпить? Очнулся фельдшер. Выпить я завсегда готов. Где выпить? Остановись. Да мы уж остановились. У самой этой бабы остановились. Слезайте. Фельдшер стал вылезать из телеги и упал в грязь. Работник начал его поднимать. Введи выпить. Пожалуйте. Они вошли в грязную полуразвалившуюся избу. Худая и бледная баба растапливала русскую печь. На полу возились босые ребятишки в рубашонках и закутанные в дырявые платки. Работник ввел фельдшера и сказал. «Выпить бы нам венца по стаканчику, Марья Андреевна, сподобь!» Баба покосилась на фельдшера и заговорила. «А откуда выпить-то? Что выпить? Какая у меня выпивка? Уходите, уходите с Богом!» — Да свои, Марья Андреевна, свои, не бойся, не докажем. Я камышовский работник, у господина Камышова живу, а это господин фельдшер. — Да тебя-то я знаю, — протянула баба недоверчиво, смотря на фельдшера, но тут же махнула рукой и прибавила. — Да нет, какая у меня водка? — Да чего ты боишься дура? Люди со всем удовольствием к тебе пришли, а ты бог знает, что думаешь. — уговаривал ее работник. — Давай, доставай-ка, да наливай по стаканчику. — А из Круглова-то жену Соцкого так-то и поймали. — Так ведь та уж безобразна, та в открытую. Думал, что она за Соцким, так и сам черт ей не брат. Ладно, доставай, Мария Андреевна, не стыдись. — Ну, ладно, присядьте вот тут. Вам сороковку, что ли? — Ваш милость. «Сороковку раздавим», — обратился работник к фельдшеру. «Не-не-не-не, по стаканчику. А сороковку мы там дальше, на да постоялом дворе». «Ну, давай по стаканчику, выпьем да и поедем». «Грехи тоже, но не незнакомым-то давать. Вон и в Ульяновке женщину накрыли». Пробормотала баба и полезла под печку. Через минуту она вытащила оттуда завернутую в картофельный мешок четвертную бутыль, раскутала ее наполовину, достала из-за в углу избы стаканчик и налила его. — Пейте, пейте, ваша милость! — кивнул работник фельдшеру. — А закуска есть? — спросил тот бабу. — Да какая же у нас закуска-то? Разве вот хлебшка кусочек? — Давай пару сырых яиц. «Хорошо это освежает». Баба пошарила за печкой и вынула два яйца. Фельдшер выпил водки, закашлялся, разбил яйца и выпил их. «Только этим и спасаюсь», — пробормотал он работнику. «Сода и сырые яйца». «Здесь соды нет, давай сырые яйца». С сырыми яйцами я сколько угодно выпью и ничего. Да и так ничего, ежели с Божьим благословением, — отвечал работник, выпив тоже стаканчик, сплювывая длинной слюной и отираясь рукавом. Фельдшер презрительно скосил на него глаза и проговорил. — Ты мужик, а я хирург. Как ты можешь такие слова? Я... — Обязан верность руки соблюдать, и чтоб ум не пропить. Я вот сейчас приеду, и купцу хирургическую операцию должен делать, а ты дрыхнуть завалишься. — Это точно, это, конечно, что вы человек с образованием, человек сведущий. — Ну и молчи. Фельдшер дал бабе пяти и стал уходить из избы, двинувшись плечом от дверной косяк. Работник следовал за ним сзади. Опять началась процедура сажания фельдшера в тележку. Он посмотрел по сторонам и, как бы приходя в себя, спросил работника. — А мы это где? — В Куриловке. — А так-так, знаю. А Голубцовский постоял и двор? — До Голубцовского постояло в двора еще пять верст. Вот леском проедем, свернем направо, будет Ильяшка, а уже Ильяшкой. Знаю, знаю. И теперь я понимаю. Вези скорее к Глупцову, там остановимся. И снова потащила лошаденка тележку, увязая в грязи. Фельдшер бормотал себе что-то под нос, ругался и, наконец, притих и снова начал клевать носом. Он спал. Тележка въехала на булыжную мостовую, насланную около Голубцовского постоялого двора. Загремели колеса, и Федчер проснулся. — Голубцовский кабак? — спросил он работника. — Он самый. — Стой, стой, держи около подъезда. Лошадь остановилась около крыльца двухэтажного дома, окрашенного желтой краской. Над домом была вывеска «Трактир», Над крыльцом «Вход в заведение» по бокам были вывески с изображением чайников. Против дома покоем стояли колоды для корма лошадей и около них лошади с вазами сена. Тут же около крыльца толпились мужики в сермяжных армяках и в полушубках. Невзирая на раннее утро, из трактира слышны были звуки гармонии и песня «Кто-то сочно ругался». «Хозяин дома!» — заорал фельдшер, не вылезая из тележки. Никто не откликался. Мужики, толпившиеся у крыльца, смотрели на него и подсмеивались. «А ты, шлящик, повозки-то? Войди и спроси!» — проговорил один из них. «Не твое дело, посконный рылок, кособрюхий черт, меня учить!» Фельдшер разразился ругательствами. Мужики отругивались. Работник соскочил с тележки, бросился на крыльцо и вернулся в сопровождении мальчишки-подносчика с белокурой растрепанной головой в ленючей ситцевой рубахе и опорках на босу ногу. — Иван Ермолович дома? — повторил фельдшер свой вопрос. — Уезд уехал со вчерашнего дня. Сегодня к вечеру обещал вернуться. А сама дома? — Сама чай пьет. Сейчас самовар им наверх снес. — Беги и скажи, что, мол, доктор Хрисанов Аверьянович на перепутье приехал. — Да мы вас знаем пожалуйте. — Ну, то-то ежов голова. При слове «доктор» мужики ругаться перестали. Двое из них сняли шапки, остальные стали отходить прочь от крыльца. Мальчишка побежал в ворота. Фельдшер стал вылезать из телеги. — Поддержи, поддержи! — бормотал он работнику, оперся ему руками на плечи и чуть не уронил его. — Ай, грозная же вы, ваша милость! — сказал работник. — Молчи, молчи, чертова кукла! Выпить хочешь? — Еще б не хотеть, ваша милость! — Ну так я скажу хозяйке, чтобы тебе поднесли. Покачиваясь, фельдшер вошел на двор, подошел к надворному крыльцу, около которого лаяла привязанная на цепи большая лохматая черная собака, и стал взбираться наверх по некрашенной скрипучей лестнице. На перепутье Жена содержателя трактира и постоялого двора Ивана Ермалаевича Голубцова, Дарья Устиновна, сидела за громадным нечищенным самоваром и пила чай, когда к ней вошел фельдшер. Это была коротенькая, да нельзя толстая, средних лет женщина. Жир на ней буквально висел кусками. Она, казалась, как бы вся была составлена из полушариев. Даже самая голова оказалась полушарием, потому что шеи совсем не было. Дарья Устиновна была одета в ситцевый светлый капот, а на голове ее красовался шелковый печатный платок с яркими разводами. Около нее помещалась девочка лет десяти, ее дочка, в коротеньком платьице, по-городскому, в польских сапогах, цветных чулках и с волосами, заплетенными в несколько косичек, с розовыми ленточками. Рядом с девочкой сидел сын, мальчик лет восьми, в тяжелых русских сапогах и кумачевой рубахе. Завидя фельдшера, Дарья Устиновна уперлась в стол руками, тоже похожими на полушария, стала подниматься со стула и с тяжелой одышкой, растягивая слова, заговорила. — -а, а, Хрисан Фаверьянович, какими судьбами? Ну, здравствуй, здравствуй! Фельдшер хотел ответить, но икнул, покачнулся, одной рукой схватился за грудь, а другой махнул. — К Ивану Ермолаевичу. Ох, а Иван Ермолаевич в уезд вчера уехал. Ох, а неприятность тут у нас по заведению стряслась, так вот акцизного повидать. Фельдшер опять хотел что-то сказать, но еще раз икнул и уж молча протянул трактирщице руку. — Уехал, уехал, и уж ближе, как к вечеру, не приедет, — продолжала она начиная тем же порядком усаживаться, как и вставала с места. — Да, не приедет. — А я к вам, Дарья Устиновна, — выговорил, наконец, Фельчер. С дамой мне еще приятнее. Я дамский пол обожаю. Приютите и обогрейте. — Милости просим, милости просим. Садитесь. — А только ведь я делов-то ваших с Иваном Ермолаевичем не знаю. — Никаких делов, Дарья. — Ой, фу ты пропасть, как меня и одолела. — Никаких, говорю, делов, Дарья Устиновна. Ехал мимо, заботясь о вашем здоровье, да и думаю, на перепутье и санитарный осмотр ребятишек сделаю, — сказал фельдшер. Как ты говоришь? Как? Спросила трактирщица. Санитарный осмотр. Нынче по деревням-то эпидемии ходят, так дай думаю, посмотрю, нет ли на ребятишках дифтерита, скорлатины. Ой, фу фу фу Ох, типа он бы тебе на язык, Хрисан Фаверьянович! здоровый, охоньки Ну, вы это, Дарья ах, оставьте. Не вам знать, здоровы они или нет. Это наше докторское дело, и мы его знаем. Иногда бывает, что дифтерит-то в зародыше в ребятишках сидит. да А вот я посмотрю у них носы и горло, ну, тогда и скажу свой медицинский диагноз. И как? Опять задала вопрос трактирщица. «После, после. А теперь угощайте. После сделаю санитарный осмотр и все растолкую». «Ой, ху ты, проклятая икота!» «А вот и чайку горяченького», — предложила фельдшеру трактирщица. «Да что чай, Дарья Юстиновна, а чай то люди только пухнут». Вы вот чаю-то много пьете, так вон какие стали. Ох, уж и не говори, смерть моя, ни на лестницу, ни с лестницы. Прошу уж мужа, чтоб внизок переехать. Ну вот, видите, советую вам сыворот купить. Ну да, это потом. А вы вот что... Вы угостите меня чем-нибудь настоящим, э ой, существенным. А что ж, можно. Только уж ты меня, от голубчик, не неволя, пей один. Один, один, один. Вместо вас с бутылкой чокнусь. Хе. Ох, ну и кота. Главное, никаких медикаментов с собой, чтобы унять. Амитенька. Митенька? — Сбегай ты вниз, к Андреяну, — обратилась трактирщица к сынишке. — Да скажи, чтоб он сюда бутылочку содовой с рюмочкой. — Яишеньку с ветчиной на закуску-то, или так, селяночку? — спросила она фельдшера. — Насчет закуски плевать. Насчет закуски я не забочусь, а только вот чтобы и ход проклятую унять. А, впрочем, велите ветчинки подать. — А ну, ветчинки, так ветчинки. Задыхаясь, бормотала трактирщица, вскинула на фельдшера свои заплывшие жиром глазки и, качая головой, прибавила. — Да ты уж, голубчик, здорово упраздновался-то. Где же ты был-то? От ведешь С хирургической операцией, с хирургической операцией. Хирургическую операцию мадам Камышовой делал. Ногу вывихнула. Ногу! Ну, Ох, бачки! Спаси, Господи, помилуй! Я вот тоже все об этом думаю, когда с скажу, потому как ноги у меня как тумбы. Так и там и упраздновался. Так хирург? Ночной визит. Нам хирургам Дарью без этого нельзя нашу должность, ой-ой-ой, какая трудная. Нас, нам для верности руки требуются. — Ой, тьфу. Тащи пострелёнок скорее чего-нибудь выпить. Ну, что ты глазами на меня уставился? На мне ничего не написано, — накинулся фельдшер на сынишку трактирщицы. Да — Да-да, Митенька, беги скорее к Андреяну, нечего тебе здесь слушать. — заметила та сыну. Ребенок побежал. Э, — Да, трудная наша обязанность, Дарья Устиновна. Ой-ой-ой, какая трудная. теперь ни дня, ни ночь покоя. Здесь ногу помещицы вправлял, а там дома у меня лавочник Анисим Сергеев сидит, и ему надо банки на загривок накинуть. И везде твердость руки надо. А как ты эту самую твердость руки сохранишь, ежели не выпить? — Банки, банки. Я вот все думаю, не поставит ли мне десяток баночек, а то уж очень кровь замучила, — сказала трактирщица. — Банки? — задумался фельдшер. — Банки не подходят. А вот я вам провезу декоктиц, хорошенький, моего изобретение. Так мы из вас после этого декокта такую нимфу сделаем, что на удивление. Впрочем, сначала надо диагноз сделать. Давайте-ка я вас сейчас выслушаю и ощупаю. Да что ты, что ты? Это мужнину-то жену? Да ну тебя! Что ты говоришь-то? — Опомнись, — испуганно замахала руками трактирщица. — Так медицинская политика велит, без этого нельзя. Тут надо и сердце, и под сердцем, и пульс, и живот. Нет, — Нет-нет, оставь, оставь, пожалуйста. — Ну, так декогт пейте. декокт у меня отличный. — Ой, «Тяжко!» — схватился фельдшер за грудь. «И как у меня эта самая якотта явилась, ума не приложу?» «Да что же они там у вас с водкой-то? Поди разносолы собирают, а мне разносолов не надо. Разносолы после. Я тороплюсь. Меня дома лавочник ждет. А подали бы скорее чего-нибудь хирургического». — Я бы хватил рюмку другую, сделал бы санитарный осмотр ребятишкам, да и ко дворам. — Душечка, пойди ты, поторопи ты, брат своего, — обратился он к дочке-трактирщице. трактирщицы. Да несут, несут, — сказала трактирщица. Слышно было, как заскрипела лестница и звякнула рюмка о бутылку. Подручный из заведения, шлепая опорками, внес на подносе водку и закуску. Пьяное лицо фельдшера просияло. Он радостно потер руки и чмокнул губами. Сморила. Трактирный подручный мальчишка поставил перед фельдшером расписной поднос с изображением ландшафта с голубым небом и лиловую землею. На подносе красовалась бутылочка водки, рюмка и нарезанные кусочки ветчины. Фельдшер взглянул... Улыбнулся пьяной улыбкой и радостно потер руки. — Вот ты отлично! — сказал он. — Много ли хирургическому человеку нужно? Две-три рюмки водки и маленький кусочек ветчины. — Кушай, батюшка, кушай, а только уж меня от за компанию не неволь! — угощала его трактирщица. — Зачем? — Не, боже мой, я с бутылкой чокнусь. Фельчер налил рюмку водки, но прежде чем выпить, он, как истый пьяница, полюбовался на нее на свет. — Слеза, хлебная слеза, — пробормотал он. — Хорошая, хорошая столовая, — откликнулась трактирщица. — Ваше здоровье, Дарья Ой. Фельдшер чокнулся рюмкой с бутылкой, выпил, скорчив при этом гримасу, и тотчас же стал жевать кусок ветчины. — А декокт да -то от толщины вы положительно пейте, — пробормотал он. — А то, того гляди, кондрашка хватит. типа он бы тебе на язык. «Да ведь от слова ничего не сделается. Но обязан же я, как доктор, предостеречь. Завтра же я вам привезу четвертуху. Будете пить утром и вечером по рюмке, и такое облегчение получите, что только Хрисанфа Абельяновича будете благодарить». «Ой, да может быть, ты из меня спичку сделаешь». — Нет-нет, телесной дамой так и останетесь, но только легкость получите. — Мне бы только вот, чтобы с лестницы сходить, чтобы ноги-то хорошенько сгибались. — Отлично буду сгибаться. А насчет платы не беспокойтесь, я из радушия, потому и Ивана Ермолаевича, и вас я люблю и уважаю. То есть, какую угодно вам операцию, и все даром Зубы вырвать понадобится. Во всякое время милости просим, и я завсегда с превеликим удовольствием. Ой, денег мне не надо, а мы на вино сменяемся. Вот и тут. Я вам декокт, а вы мне вино. Да это мы завсегда рады. А рада, так с меня и довольна. И четверть водки до дюжины пива сегодня мне с собой дадите, вот и достаточно. — Это что? Это можно. А только я боюсь, не стать бы мне через твою снадбито какой-нибудь сосулькой. Ведь тогда и муж разлюбит, говорила трактирщица. Нет — Нет-нет, насчет этого будьте покойны. Дама будете как следует, а только ровная. Ну ж, Дарья Ульяновна, я еще выпью. Да, кушай, кушай, батюшка, на то и поставлено. Фельдшер выпил, поперхнулся и закашлился. Поперхнулся. Лавочник от меня дома вспоминает. — проговорил он. «Э, — Пора, пора, пора, очень пора, прибавил он, взглянув на часы с расписным циферблатом, висевшим на стене, и воскликнул. — Батюшки, да уже девятый час. Тот-то лавочник-то меня и ругает, тот-то я через него-то и поперхнулся. Ну, на скорую руку еще, да и надо ехать. — Ваше здоровье. — Фу, как скверно. внутрь водка-то проходит. — Нет, надо забастовать. — Довольно. — Ну, ведь у меня же не лужены и передышки просят. — А ну, прощайте, поеду. Фельдшер хотел подняться со стула, но не смог и шлепнулся опять на стул. — Ой... «Тяжело, очень тяжело. Перекалил я, перекалил я вчера и сегодня», — продолжал он бормотать. «Ах, да», — вспомнил он вдруг, — «санитарный осмотр. Давайте сюда, ребятишек, горло и носы я у них осмотрю». «Да ребятишки-то здоровые. Чего у них смотреть-то, ну?» — отнекивалась трактирщица. — Нельзя. Я для вашего же спокойствия. Эпидемия по деревням ведь ходит. А ну молодец, иди к сюда. Барышня, и ты тоже, — поманил ребятишек фельдшер. — Станьте в ряд к свету, к свету. Вот так. — — Ну, а теперь раскройте рты и выставьте языки. Ребятишки заупрямились. Девочка начала даже реветь. — Да чего ты, дура? Их генеральские дети языки показывают, так и то не ревут, — заметил фельдшер. — Выставляй, выставляй. Вот так. Он посмотрел слезящимися прищуренными глазами и сказал... «Довольно. Ни дифтерита, ни скарлатины». тут фу, Чур наш! Наше место свято!» — плевалась трактирщица. «Теперь носы», — продолжал фельдшер, протягивая руки. «Чего вы боитесь -то? Не оторву». «Ага, носы мокрые и в порядке. Довольно. Можете идти». — Ну, а теперь на дорожку рюмашечку и поеду. Опять рюмка водки. На этот раз фельдшер уже еле ее проглотил. — Катар! Катар! Проклятый катар! — еле выговорил он, хотел снова подняться и опять не смог. — Не велит ли свистит в тележку, Хрисан Фавельянович? — спрашивала трактирщица фельдшера. — Пусть ведут, пусть ведут. Это у меня с хирургии, с операции. Послали за работником помещика Камышова, привезшим фельдшера. — Допивай остатки, — указал ему Фельчер на бутылку. — А потом веди меня и сажай на тележку. Работник допил водку и повел фельдшера. У крыльца трактира началось усаживание его в тележку. Усаживать помогали и толпившиеся около трактира мужики. На сцену эту из окна второго этажа смотрела трактирщица и ее ребятишки. — Четверть водки в тележку и дюжину пива, — вспомнил фельдшер. — Скорей, скорей, Дарья Устиновна приказала. Трактирный подручный мальчишка, стоявший около тележки, замялся. — Пострелянок! тебе говорят или не тебе? Живо! — крикнул на него фельдшер. Пошли справляться к трактирщице и, наконец, вынесли водку и пиво. — Ну, трогай, да живо, меня «Пациенты дома ждут!» — бормотал фельдшер работнику Камышова. Работник из осторожности, чтобы фельдшер не выпал из тележки, сел с ним рядом и обнял его. Лошадь тронулась. Фельдшер бормотал. «Дуй белку в хвост и в гриву! Дуй! Купец меня дома ждет! Ах, купец, купец!» Вздохнул он и что-то запел. Через пять минут фельдшер спал. Даже ужасная дорога так и та не могла разбудить его. Работник, которому надоело его держать, уложил его в телегу рядом с четвертью водки и корзинкой пива, прикрыл ковром и привез домой недвижимое тело. Когда тележка въехала на двор жилища фельдшера, на крыльце стояли фельдшериха и лавочник Анисим Сергеев. — Ах, где ж хрисанов таверьянович спрашивала испуганно фельдшериха, не видя мужа в тележке. — Смаился, сморила, спит. Ночь, получайте, — отвечал работник Камышова и откинул ковер, под которым лежал фельдшер. — Пьян, опять пьян, — всплеснула руками фельдшериха. Ну, не говорил ли я, что ему нельзя ездить на визит? Каждый раз, каждый раз так. Господи Иисусе, да что же это будет-то после этого? Лавочник стоял совсем растерянный и, разводя руками, бормотал. Беда, совсем беда. Что же я-то теперь стану делать? Ну, когда он отрезвится-то? Когда мне банкет накинет? Второй день здесь живу и проживаюсь. На шесть гривен чужого овса и сена лошади скормил. А дома жена и дети дожидаются, и не весь что обо мне думают. Сибирь, чистая Сибирь. Вынимать прикажете их милость?» — спрашивал работник Камышова-фельдшериху, кивая на лежащего фельдшера. Кое-как фельдшера растолкали, вынули из тележки, поволокли в комнаты и уложили на диван. Он уже и не бормотал ничего, и его действительно сморило, как выразился работник Камышова. После визита Фельдшер спал на диване, храпя с таким раскатом, что даже вздрагивала и дребезжала стеклянная посуда в шкафу, помещавшемся около дивана. На улице у ворот дома стояли больные мужики и бабы, пришедшие и приехавшие из деревень за медицинским советом и ждали пробуждения фельдшера. Ждал его пробуждение и лавочник Анисим Сергеев. Он сидел около фельдшерихи, что-то шивший, и уныло говорил. «Удумаю уж, не увести ли мне вашего мужика к себе домой?» — Может быть, так-то будет складнее, и там он мне скорее банк накинет. — На визите? Боже, вас избави! Не было еще случая, чтобы он на визите не натрескался, — воскликнула фельдшериха. — Да вот, не угодно ли. Поехал к Камышовым и вернулся разворным судаком. Ведь в виде мертвого тела неизвестного звания человека его дамичьи из тележки-то вынули. Ну, я бы его у себя дом-то как-нибудь выдержал, пока он мне банки не наставит. Нет-нет, уж я его поганую натуру-то знаю. Нельзя его выдержать. Он как на визит поедет, так словно с цепи сорвется. И как приехал к кому, сейчас подавай ему угощение. Он к душе пристанет, он и за дело не примется, пока вы не выставите ему графин водки. Мне ли его не знать? Нет, я думал, что все-таки лучше у меня дома. А здесь опять кто-нибудь приедет, перебьет, и опять я без банок. Неужто ж мне опять до завтра у вас прохлаждаться? Ведь домашний мои беспокоится. И так уж придумает, что со мной не весь что случилось. Не придется вам ночевать у нас. Вот он через час проснется, начнет чихать и кашлять, слопает порцию соды и придет в себя а водки уж я ему до вечера не дам. Дома я его держать то сумею. Лавочник покачал головой, развел руками, тяжело вздохнул и сказал. — Ну, Ин, будь по-вашему, вам с горы виднее. Да уж не пора ли его будить-то? — спросил он фельдшериху. — Да, пожалуй, что пора. Думаю, что он теперь уж будет годен, первый час. Часа три уж спит-то. Да ведь по дороге в тележке спал. Фельдшериха встала и отправилась будить мужа. Будить пришлось долго. Фельдшер сначала мычал, потом ругался, наконец отмахивался от жены руками. Та принесла мокрое полотенце и вытерла им лицо мужа. После этого маневра он еще раз выругался и сел на диван, почесываясь и смотря на свет по опухшими глазами. Лавочник стоял тут же. «Прочихайся ты, Хрисан Павильяныч, христа ради да отпустит меня домой по-добру, по-здорову», — произнес он. «Да-да, тебе балки поставить?» «Помню, помню. Я, брат, о тебе все время вспоминал», — отвечал фельдшер. «Ох, голова, как пивной котел» продолжал он, хватаясь за голову. «Да и в висках колотят, словно в кузне!» Фельдшер закашлялся, долго кашлял, чихал, как предсказывала фельдшериха, и, наконец, сказал жене. «Глаша, два углекислые соды!» «Ох, пьяница!» скосила на него глаза фельдшериха и пошла за содой. Перекалил, брат, я сегодня, а не сильно перекалил, обратился фельдшер к лавочнику. — Ошибся, то есть так ошибся, что и да и всегда ошибаешься. Прорва анафемская. Когда ты не ошибался-то? Откликнулась жена из другой комнаты. Да не кори ты меня, не, не кори. — Сам знаю, что скверно. — Ох, скверно! Не пей, брат, так, Анисим Сергеев, не пей. Рюбочку другую, третью, ну и баста. — Да я когда же? Я жизнь постоянную. Вот разве только вчера с тобой, так и то не весь, что во сне пригрезилось, и неумытый, и огонь палящий. Ты вот что. Ты уж, пожалуйста, мне сегодня банки накинь. Накину, накину. Дай только вот маленько оправиться. Ты мужиков-то уж после отпусти. Там на улице больные мужики и бабы дожидаются. Так ты их уж потом. А, амбулаторный прием? Ах, черти, покоя от них нет. Ну да ладно, я их живо. — Нет, ты уж меня прежде. — Чудак человек, да разве с мужиками-то долго? Отобрал от них грибы, бруснику или там цыплят, ну и готова карета. — Ох, да что же это такое? — сплеснул руками лавочник. — Ну, а пока ты будешь с мужиками твозиться, -то за тобой опять откуда-нибудь пришлют, да и увезут тебя. Нет, — Нет-нет, — — Сегодня уж я никуда не поеду, не желаю. — Да и не пущу я тебя, хоть бы ты и желал. Сиди дома, видишь, роже то чертей с тебя только писать. — Баба, не звони языком. Фельдшериха стояла перед мужем с банкой соды и кружкой воды. — На, жри, — сказала она. — Виннокаменной кислоты-то принести, с виннокаменной кислотой пить будешь с видно каменной кислотой я потом о ханисим Сергеев, нехорошо так пить то стонал фельдшер да ведь я и не пью так отвечал лавочник я в предупреждении тебе дураку говорю посмотри какой у меня пульс да что ж мне смотреть то ты вот мне банк то «Упросить, сударыня, него, чтобы он мне до отпуска мужиков-то банки накинул!» Обратился лавочник к фельдшерихе. <связь> «Нет, нет, я тебе банки хочу накинуть по всем правилам хирургии. Затопим мы баню, отпущу я мужиков и сам с тобой пойду в баню. Ты выпаришься, я выпарюсь». А потом, честно, благообразно и банки. «В бане у меня весь хмель живо!» Фельдшер сделал жест и крикнул жене. «Глаша, вели истопить баню!» «Да уж топится, топится! Очухивайся только скорей!» «Я живо! Мне вот только соды!» Проговорил фельдшер, насыпал в кружку с водой соды и выпил. Ах, да, вспомнил он. Глаша, вынули из камышовской тележки-то водку и пиво. Это глупцов дала. Вот пьяница-то, только об водке с пивом и думают. Вынули, вынули. Странная женщина. Я о пополнении хозяйства хлопочу, а она ругается. Да какое уж тут пополнение хозяйства-то, ездить по трактирам и чить водку? Вот если б ты пару поросят привез или фунт чаю... Ну вот, поди ты, не догадался. А можно было бы с голубцовой фунт чаю взять, можно. Я ее от толщины лечить буду. Ах, Дарья Устиновна, Дарья Устиновна, ну ладно. Я от нее еще и чаю возьму. — Чаю я тебе пришлю. Накинь ты только мне банки-то поскорее, — откликнулся лавочник. — Накину, накину. Вот чудак-то. А за чай спасибо. Я из тебя возьму, да и с нее тоже. — Да, еще вот что. Будешь ты мне чай присылать? «Так уж пришли и керосину четвертную бутыль!» «Зачем керосин-то? Ты уж проси лучше сахару. У нас сахару совсем малость!» — откликнулась фельдшериха. «Сахару я с Дарьей Устиновной. С ней, с ней. У ей болезнь большая. С нее надо жир согнать и обезбрюшить ее». — И я тебе пяток фунтов сахар пришлю, отпустит меня только домой-то поскорей. — Все будет в порядке. Глаша, готовь инструменты, а я сейчас амбулаторный прием мужиков начну. Ну, — Вы уж, Анисим Сергеевич, коли будете что нам посылать, то положите, кстати, фунтика два свечи из теориновых, — сказала лавочнику фельдшериха. — С удовольствием, матушка, с удовольствием. Только вот баночки-то мне поскорей. — Накинет, накинет. А теперь уж будьте покойны. Видите, он очухивается. — Принести тебе винно-каменной кислоты к соде? — спросила фельдшериха мужа. — Винно-каменной кислоты? Нет, не надо. А ты лучше... <къем> Фельдшер поднял руку и щелкнул себя по галстуку. Фельдшериха в ответ показала кулак. — Экая ты какая! Фельдшер встал, направился к окну, но его так и шатало. — И ноги дрожат, и руки трясутся, — продолжал фельдшер. — Глаша, поправь! И думать теперь не смей. Выхаживайся так. Лопай вон соду с виннокаменной кислотой. После поправлю, после... «После бани поправлю». «Эх!» -э -э Фельдшер забарабанил в стекло, сделал жест стоящим около дома мужикам и крикнул. «Эй, черти, входите, да только по одному!» Начался амбулаторный прием больных.